Сад казался огромным. В нём легко было потеряться. Куда ни глянь, яблони, яблони, яблони. За спиной гремели выстрелы. Я продирался сквозь бурьян. Ржавские ветки хлестали по лицу. Хорошо, что сейчас не лето, нет листвы. А такие аномалии, как холодец и электро, видны невооружённым взглядом. Хотя в саду были и другие. Ржавые волосы, жгучий пух. Их становилось всё больше. Белые и рыжие наросты свисали с веток, скрывая собой бурьян. Кое-где заросли искрили, переливались мягким свечением. Когда я пробегал между двумя растительными аномалиями, нога подвернулась. Я взмахнул рукой, пытаясь удержать равновесие, ладонь обожгло, будто зацепился ею за куст крапивы. Я прыгнул, упал на живот, перевернулся. Ко мне, выстреливая в воздух белыми спиралями, тянулся жгучий пух. Я пополз на спине, отталкиваясь пятками и локтями. По аномалии пробежалась волна, белые язычки столкнулись с ростом ржавых волос, раздался треск, в нос ударил резкий запах паленого, будто рядом циркуляркой распилили лист железа и металл нагрелся, а края покрылись окалиной. Рыжие капли брызнули в воздух. В лопатку что-то больно ткнуло, словно я напоролся на жертв. Я перекатился на живот, встал на колени. Возле груди щелкнула клишня плоти Я отбил рукой повторный выпад, рванулся вперёд, целью кулаком мутанту в глаз, но попал во влажный бурый пятак. Всевдоплоть взвизгнула и отскочила. На ветках за спиной твари колыкнулись ржавые волосы, запах палёного нарастал. Я оглянулся, жгучий пух, как ртутная плёнка струился по земле. Вот-вот волна раскалённых брызг докатится до моих ног. «Офигли!» — завопила псевдоплать. «Ван-зай-на-ха-ой!» кинулась на меня. Её сознание размером с рыхлый комочек земли источало серую волну страха и отчаяния. Я выбросил вперёд руки и представил, как украшу комок пальцами. Затылок пронзила боль. Грудь ошпарила кипятком. «Ой-еть!» – промямлила псевдоплоть, уставившись на меня, помертневшим взглядом. Я пнул ее башку, как футбольный мяч. Мутант опрокинулся в заросли ржавых волос, по веткам прокатилась бело-голубая волна, а я ринулся в открывшийся на короткий миг проход. Жгучие пуха ржавые волосы превратят в пепел труп, труп мутанта. Пожгут друг друга, расширив проход для тех, кто бежит за мной. Выгоревшие кусты укажут безопасный путь. Не оглядываясь, я бежал, огибая деревья, чуть не угодил в жарку, запалил аномалию, кинув в нее толстый сук. Стреском занялось дерево по соседству, в лицо ударил горячий воздух. Еще несколько шагов, и сад неожиданно кончился. Я застыл на краю пологого склона, ведущего к небольшому пруду. Берег порос осокой, пруд явно когда-то был куда больших размеров. Там, где отступила вода, виднелись пучки грязных водорослей. И тины, серые валуны, вросшие в песок. На другом берегу росли две плакучие ивы, между ними торчал покосившийся кусок настила со сломанными перилами. Все, что осталось от мостков. Ветки нависли над водной гладью, казалось, стоит немного надавить на деревья, и они упадут в пруд. Серый настил с черными прогалинами на месте сгнивших досок упирался в беседку, стоящую в нескольких шагах от берега. Издали строение казалось совсем новым, нетронутым временем. Белые перильцы с узором окаймляли четыре столба, накрытых аккуратным куполом. От беседки тянулась длинная аллея. В конце ее виднелся дом, издали похожий на помещичью усадьбу. В доме можно укрыться, хотя там могут быть твари, а у меня не оружие, не... Ни... Но только что я справился с псевдоплотью. Я оглянулся, послышалась длинная очередь. Пулемет лабуса я уже научился определять по звуку. Скорее всего, Костя прикрывает отход отряда. Хлопнул взрыв. Еще один. Все стихло. Я не знал, что мне делать. Вернуться или бежать к усадьбе. Схватка с псевдоплотью и пробежка по саду отняли слишком много сил. Меня качало, дрожали руки. А курортник приказал идти вперед. Я опять посмотрел на усадьбу, оглянулся. Тишина. Черт, что делать? Сердцах ударил рукой по ветке яблони и скривился от тянущей боли в груди. Присел, схватился за ворот костюма, дыхание сбилось. Бока, живот, грудь. Всё вдруг нестерпимо заныло. Я опустился на четвереньки и отполз под дерево. Медленно. Осторожно выдохнул, пытаясь унять нахлынувшую боль. Что это? Что такое? Почему болит? Может, псевдоплоть всё-таки меня зацепила лишней. Я рванул клеванты воротника, расстегнул молнию, пощупал флисовую подкладку, тёплая, мокрая, положил ладонь на грудь, поднёс к лицу крот Футболка, когда-то белая, теперь буро-красная. Возникло ощущение, будто я в кошмарном сне, мне всё это снится, всё вокруг стало нереальным. Осторожно боясь зацепить пока ещё невидимую мне рану, я стал выбирать ткани с под поясом, складка за складкой заворачивать кверху трудом удалось пересилить от вращения, не зажмуриться. Отпупав вверх, шла извилистая, алая полоса. Грубые стежки швов стягивали глубокий надрез на коже. В области диафрагмы он разветвлялся. Кровящие полосы покрывали грудь, исчезали под мышками Это не работа псевдоплоти. Я сглотнул. Опять нахлынуло чувство нереальности происходящего. Да что же это такое? «Неужели это происходит со мной, с Кириллом Войтковским?» «Нет, не может такого быть». Ужас накатывал волнами откуда-то из-за края мира и каждый раз спазм перехватывал горло, а тяжело бухающее сердце проваливалось куда-то в серую бездну. Я вспомнил, как лежал на чем-то твердом... Обзор закрывало безобразное узкое лицо с паутиной порезов. Они бугрятся, шевелятся. Накатила тошнота, я почувствовал горечь во рту. Страшное лицо отодвинулось, одного глаза нет, вместо него сросшился ломтий век, дёргаются в ритме ударов сердца. Другой глаз налит кровью, сосуды лопнули, видна лишь чёрная точка зрачка, очень узкого, будто его обладатель находится в трансе или под действием сильного наркотика. Я хотел зажмуриться и закричать, но веком что-то мешало. Какие-то распорки не позволяли им сомкнуться. Появилась нестерпимая резь, глаза заслезились. Из горла вырвался слабый хрип. Я осознал, что рот мне заткнули кляпом. Я не мог пошевелиться, даже моргнуть. Шевеление под кожей на лице вивисектора прекратилось. Сросшиеся ломти-век перестали пульсировать, порезы начали вздуваться, потом блеснул скальпель и брызнула кровь. Моя! Я силился зажмуриться, но не мог, лишь мутная пелена слез выстроила слабую преграду между мной и этим кошмаром. Внутри тела копался кто-то склизкий, мерзкий. Он не давал отключиться сознанию, проваливался в бездну и забыть происходящее. Я очнулся, стоя по пояс в мутной воде на середине пруда. До мостков между ивами оставалось несколько шагов. Тело от холода била мелкая дрожь, мысли в голове скакали перед глазами, все еще стояло жуткое лицо виве сектора, испещренное пульсирующей паутиной разрезов. Загребая руками воду и клацая зубами, я побрел к мосткам. Ноги вязли в вылистом дне, горло раз за разом сдавливали спазмы, я задыхался. Хотел скорее выбраться на берег, но быстро двигаться в воде не получалось, и я брел, тихо постановая. Наконец ухватился за край прогнившей доски, пальцы сорвались, с треском отлетела щепа, посыпалась труха, ладонь шлепнула по воде, подняв брызги. Холодный душ, окатившее лицо, отрезвил. Я стал зачерпывать воду, на ходу поливать голову, шею. Потер лицо, проверяя, нет ли на коже бугрящихся шрамов и порезов, которые двигаются, как тонкие черви. Во мне есть кто-то другой. Он ждет часа. Он спит. инфекции Неожиданно в сознании всплыла. всплыли вели сектор и рассуждение химика в погребе. Выбравшись на берег, я попрел вдоль мостков к беседке, хлюпая ботинками, оставляя мокрый след, достиг ее и увидел вблизи то, что раньше казалось аккуратным нетронутым временем, символом помещичьего пруда, из классической литературы выглядит куда хуже. Лески полос гнили в куполе дыра, белая краска потрескалась, облупилась. Я сел на ступеньку, привалился спиной к столбу и закрыл глаза. Неужели и химико? Неужели химик тоже инфицирован Левисектором? Или только я? Это непростая инфекция. Какое-то создание зоны поселилось во мне. Пси-мутанты или что-то ещё, о чём никто никогда не слышал. Он во мне и перестраивает... Меняет меня. Я... Становлюсь кем-то другим. Кто я теперь? Кто я?